Рабелла Бешоп подняла на него глаза. «Какая разница, кто именно сказал последнее слово?» «Я думаю об этих несчастных с Рояль Мэри. Многие из них действительно уже сказали свое последнее слово». «А за что они погибли? За что потоплен прекрасный корабль?» «Вы очень взволнованы, мисс Бешоп. Я...» «Взволнована?» Она принужденно засмеялась. «Уверяю вас, сэр, я спокойно. Мне просто хочется знать, зачем испанец сделал все это? Для чего? Вы же слыхали, что он говорил. Ой, сердит пожал плечами, а затем коротко добавил. Кровожадность!» «Кровожадность?» Спросила она в изумлении. «Но это же дико, чудовищно!» «Да, вы правы», согласился лорд Джулиан. «Я не понимаю этого».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 Роскошные восточные ковры, у стен книжные шкафы, а резной буфет из орехового дерева ломился от серебра. Под одним иллюминатором на длинном низком рундуке лежала гитара, украшенная лентами. Лорд Джулиан взял гитару, нервно побежал пальцами по струнам и положил инструмент обратно на рундук. В каюте уцарилась тишина, но ее вскоре нарушил Уэйт. Обернувшись к корабль, он сказал...